если когда-нибудь случится так, что к вам будут приближаться с гиперпространственным морфологическим реструктуризатором, то я могу лишь посоветовать вам по возможности быстро бежать в противоположном направлении. Набегу, вродесь, в карманах в поисках капсулы с цианидом. Когда найдёте, Засунь ее между зубами и, как следует надавите. Если вам повезет, то через пару минут вы умрете, и они вас уже не достанут. Уся Шанюн такой возможности не было. Она очнулась с неприятными ощущениями. все тело онемело и ныло. Проведя ладонью по терзаемому болью лицу, она поняла – все не так. На космических кораблях нет зеркал. К тому же Ся не сразу смогла сфокусировать взгляд, но это было вполне естественно. Роговицы ее глаз только что искусственно покрыли мельчайшими царапинами. Но когда ей, наконец, удалось разградить свое тело, она поняла, что хирурги честно отработали свою зарплату, пока она была под наркозом. Ноги укоротили больше, чем наполовину, и искусно соорудили на концах утолщения. Содрогаясь, она подняла к лицу руки и вгляделась в них ослабевшими глазами лапки птичьи лапки сохшиеся бесполезны палочки руки женщины ростом в сто двадцать два сантиметра вся шаньюн застонала и попыталась встать всё тело было искалечено она пошатнулась и чуть не упала на спину Опустив взгляд, она затряслась от шока и огорчения. Бюст исчез. Под грубой арестантской одеждой пряталась плоская грудь нормальной, привлекательной женщины 23-го столетия. Шан Юн разрыдалась. Охватена слабостью, она опустилась на металлическую палубу и скрючилась обхватив никчемными руками несчастное, изуродованное тело. Сначала она оплакивала потерю, затем в ней начал подниматься гнев, и плач сменился громким, яростным, вызывающим ревом. Внимание, внимание! Корабль вышел на орбиту тюремной планеты — ЗРЛ-25-591 От оглушительного вопля, донесшегося из громкоговорителя у ее левого уха, пульсирующая боль в голове усилилась. Она закрылась от него бесполезными ручками, которые ей оставили. Но голос вонзался в уши, словно скальпель хирурга. «Приготовиться к немедленной высадке!» Когда откроются двери, выходите из камер. Следуйте по зеленой линии к шаттлу. Внимание! Рыча от злобы. Шан Юн рывком поднялась с холодного сырого металлического пола и дорожа Принялась ждать, пока откроется замок. Она чувствовала зверский голод. Дыхание, отражавшееся от исцарапанной покрытой рисунками двери, Было зловонным. Дверь с крыжища отворилась. Она бросилась в коридор и налетела на угрюмую, смуглокожую женщину. Ощетинившись, Шан угрожающе подняла руки и застыла на месте. Она вспомнила, что теперь стала такой же, как все остальные люди. Женщина была на несколько сантиметров выше и крепче сложена. Вся Шан опустив руки, прокаркала. «Ты тоже преступница? Незнакомка?» Она, опустив кулаки, нахмурилась. «Фриде Адл!» — представилась она. «Преступница!» — подходящее слово Меня поймали, когда я вносила в программу обучающей машины запрещенный материал. На Шан-Юн это произвело впечатление. И теория пространственного временного туннеля? Нет, история. Заулыбавшись, они обнялись с внезапной теплотой. «Вперед! Не задерживаться!» На потертой металлической переборке повелительно вспыхнула зеленая стрелка. Пожав плечами, женщины направились в шаттол. Там уже находилось несколько патологических преступников, и вид у них был жалкий. До прихода Шан и Фриды никто не обменялся и словом, и едва собрание начало оживляться знакомствами и горественными причитаниями как снова завовнил громкоговоритель. «Входите в шаттл, не толпиться, немедленно пристегнуться, входим в плотные слои атмосферы, торопитесь!» Опоздавших ждет нервно шоковый удар. «Держите карман шире!» Разумное смирение Шан Юн уже куда-то испарилось. Я накинулась в боковой коридор, ища, кого бы прикончить своими новыми дрожащими руками. Встревожена Фрида застыла в дверях. Остальные покорно подчинились приказу. «Назад, шаттл, заключенная!» — рявкнул голос. «Немедленно!» Один удар шоковым агрегатом убедил Шан что сейчас не время и не место для возземездия. Немного испуганная, она похромала обратно в шаттл и позволила Фриде пристегнуть себя к антигравитационной койке. Во время высадки стоял невероятный чудовищный шум. Он продолжался десять минут, а может быть десять часов, и мешал разговаривать, составлять заговоры, считать о и вообще делать что-либо, Им оставалось лишь лежать, как мертвецам. Наткнуться на кусок грязи в шаттле — это все равно, что получить по спине клюшка для гольфа. Хотя Сан Шан Юн подобное сравнение не могло прийти в голову. Гольф был объявлен вне закона во время объединенного благопристойного исламистко-христианского между Междуцарствие, как подрывающей основы морали, и никогда не завоевывал прежние популярности, потому что главные площадки превратили в плацы для учений. Однако Шан про себя удивилась. Сколько раз власти могут использовать шаттл, чем треклятая эта штука просто развалится на кусочки от механической усталости. Испытывая приступ тошноты, шесть женщин и один мужчина, составляющий команду приземлившихся заключенных, если я правильно использую тюремно-военную терминологию, шатаясь, поднялись со своих коек и потащились вниз по скрипучему пластиковому трапу. Бросая первые взгляды на место своей ссылки. Планета была омерзительна. «Клянусь — Клянусь калориметром Хаббарда! Фриду охватил ужас. Руки ее сжались в кулаки, и Шан Юн услышала, как хрустнули суставы. — Это же это! Закаленная подпочница. Тайно обученная практическим знаниям из истории жизни человечества на планетах и космических кораблях, Фрида не смогла заставить себя произнести вслух подобную непристойность. Шан скрежетнула зубами и выдавила слово, которое искала Фрида Одделл. «Открытая! Она...» Открытая. Она едва осмеливалась дышать. Преодолевая панический страх, разрывавший ее внутренности, она сообразила. Этот голубой потолок, покрытый белыми пятнами, смутно различимый где-то в необозримой вышине был тем, что люди Земли когда-то называли небом. При одной мысли о небе Ися охватила тревога. Бесконечные просторы ослепили ее и без того слабые глаза. Она просто не могла представить себе существование такого огромного, открытого, неиспользованного пространства. Там и сям виднелись какие-то непонятные цветные пятна. Коричневые, зеленые, желтые. Шан юн переживала прямую противоположность онтологического первенства символа грубая реальность сокрушала все ее системы восприятия ломала привычные представления и стереотипы она видела предметы которые не могла назвать она видела то что никогда не существовало для нее. Со временем это пройдет, — отчаянно пробормоталася, пытаясь удержать Фриду в вертикальном положении. крупно женщина повалилась в обморок прямо на нее. Наши предки как-то ведь управлялись с этим, а мы не хуже их. Фрида, к нам идут какие-то люди. Фрида, детка, мне кажется, нам придется что-то предпринять. По неровному грязному полу группе заключенных направлялись человеческие существа. Шан напрягла интеллект и сообразила, что они появились из коробок приблизительно квадратной формы со скошенными крышами, находившихся в нескольких сотнях шагов от них. «Здания! Это здание Места обитания, сооруженные открытым небом, из сухих органических тканей э -э дерево Вот как это называется. Группа аборигенов состояла преимущественно из мужчин, и выглядели они примерно так, как выглядела Зя Шан Юн, прежде чем до нее добрались хирурги. Ну, конечно, они не были двухметровыми великанами, но на их конечностях явно выступали мускулы. Рядом с людьми из шаттла они казались существами другой породы. Послышался жуткий, душераздирающий оглушительный вой. ашан развернулась на пятках, что причинило ей немалую боль, и взгляду ее предстало зрелище, окончательно лишившее ее присутствие духа. Шаттл, единственный, нормальный, привычный, металлический, сделанный человеком объект на всей этой планете, стартовал в космос. Фрида взвизгнула, мужчина из их группы неожиданно потерял равновесие, И упал лицом в грязь. Охваченный пламенем, Шаттл взмыл вверх, Словно древний бог, И исчез из поля зрения, Превратившись в яркую точку, Сверкающую высоко В небесной синеве. Фрида необыкновенно тихо Опустилась на землю И скорчилась, словно дитя, В утробе матери. Эй, ну давайте же, соберитесь. Зрение сыграло с заключенными одну из своих невероятных штучек. Незнакомцы уже рассказывали среди них, протискиваясь сквозь толкучку, дергая, хлопая и слегка пощипывая на прибывших, чтобы привести их в чувство. Шан Юн, Глядела во все глаза. Морщинистые лица, покрытые ожогами от прямых солнечных лучей. Глаза, как у животных с голографией в архивах, пугающие яркие в свете дня. Один из аборигенов тряхнул ее за плечо. Она с отвращением отбросила с себя его руку. Человек был облачен в одеяние из высушенных шкур животных и переплетенных между собой растительными волокнами. Шан почувствовал, как какие-то крошечные существа, реальные или воображаемые, удирают из складок его одежды и расползаются по ее покрытому синяками телу. И так... «Выйс, брат!» Самый старший человек с лицом наполовину покрытым, устрашающей лохматыми волосами и с не менее устрашающей лысиной, светившейся на голове, вышел вперед и уперся кулаками в бока. Мужчина-заключенный, пришедший в себя, пошатнулся впервые, как следует разглядел существо, подобие которого ему суждено было превратиться, и его непроизвольно вырвало прямо в грязь. — Почистите этого идиота и доставьте в лазарет, — рявкнул главарь одному из подчиненных. — А теперь слушайте меня внимательно, вы все. Я знаю, каково вам сейчас, и поэтому не буду с самого начала... «Круто обходиться с вами. Мы все прошли через это. Вы выживете, то есть, если, конечно, не умрете, а это не лишено вероятия». Он ухмыльнулся. «У нас нет лишних людей и припасов, чтобы нянчиться с вами. Все, что вы будете есть, ваши жилища, ваши антибиотики – — Ваши лекарства, ваши развлечения, все это вы будете добывать сами. — Я ничего не знаю о лекарствах, — жалобно запричитала одна из женщин. — Жилища? А, а что такое жилища? — всклипнула другая. — Вы приспособитесь, само собой, — сказал старик. «Не узнаете то, чего не знаете, или умрете!» Он причмокнул губами. Казалось, эта перспектива доставляет ему удовольствие. «В нашем мире нет места маменькин сынкам и трусливым либералам. Вам придется стать жесткими и сосредоточиться на выживании». Он переводил неподвижный взгляд с одного заключенного на другой, мигая на ярком свету. Ся Шан Юн испытывала не меньшую тошноту, чем остальные. Но когда главарь взглянул на нее, она встретилась с ним глазами.